Понедельник, 24 декабря. 33 недели и 2 дня. Первое. Люди, которые отправляют рождественские открытки тем, кто живёт с ними в одном доме. Например, Элейн. Второе. Люди, которые отправляют рождественские открытки животу, от собаки или почтальону. Например, Элейн. Третье. Люди, которые говорят своим детям, что Санта-Клауса не существует. Хелен сегодня накатала целую телегу об этом у себя в Фейсбуке. Дайте вы им хоть немного поверить во все эти сверкающие штучки. Чем больше я стараюсь не думать о Марне, тем больше я о ней думаю. Если бы у неё не было Тима, думаю, мы могли бы поселиться вместе в доме с колодцем, как Дорис Дей и та девица в бедовый Джейн. Стали бы вместе растить детей». Вместе устраивать в доме уборку. Возможно, в параллельной вселенной так оно и есть. Санта-Клаус заходил с утра пораньше. На преддверный коврик упал белый конверт размера А4. Почерк на конверте разобрать невозможно. Я долго щурилась, всматривалась и примеряла вслух разные слова, на которые это могло быть похоже. «Рисовое — мучно», «рядовое — лесно», «ресторан — лучше». Наконец догадалась, что надпись расшифровывается как «Рианон лично» и распечатала конверт. Кестон всё сделал. У меня теперь полный комплект новых документов. Новый паспорт, банковские реквизиты, запасные фотографии в дурацком парике Лайза Минелли из Кабаре, а кроме того, данные счёта, на которые следует перевести деньги человеку, который изготовил весь этот фальшак. Помимо прочего, я получила ещё и новое имя — которая мне не нравится, но, думаю, главное сейчас — избавиться от на Льюис. По крайней мере, я старательно убеждаю в этом саму себя. «Что это тебе прислали?» — спросила Элейн, спускаясь по лестнице. «Да так, рождественская открытка от сестры», — сказала я, заталкивая бумаги обратно в конверт. «Мне надо в город ненадолго кое-что по мелочи докупить к празднику. Вам ничего не нужно?» Элейн дала мне список своего кое-чего по мелочи, длиной примерно с рукав её халата. Все овощи на завтра, а ещё специи, картофельный салат, коулслоу, яйца и 4 пинты молока, чтобы нам тут продержаться, как будто мы спускаемся в бункер или не знаю куда. Я заверила её, что запросто донесу всё сама. И вот я в перевалочку, поминутно останавливаясь, чтобы отдышаться и почесать живот, потащилась в город, закончить приготовление к Рождеству, пока всё не закрылось. Зашла на почту отправить две последние посылки. Одну — детям Серин, другую — Фредди. «Боюсь, милочка, к Рождеству уже не доставит», — сказала старушка за стойкой. «Теперь уже только к Новому году получит». «Прекрасно», — сказала я. По дороге домой я, как и планировала, зашла в турагентство, и там мне всё оформили гораздо быстрее, чем я думала. Обратно я шагала новой пружинищей походкой и со стаканом латта с корицей из косты. Кофе снова был вкусным, и придумывать планы на будущее снова стало приятно. Правда, внутри по-прежнему ощущалась дыра в форме марни, но, возможно, я как-нибудь смогу её обходить. Я в этом мастер. Кстати, о марни. Вернувшись домой, я не успела войти в калитку, как кофе был выдран у меня из рук одним напрочь обезумевшим нацистом. «Где она?» — заорал Тим, затащив меня в калитку и с размаху швырнув на газон. «Это что, блин, такое?» — вскрикнула я, ошалила. Он рывком поднял меня на ноги, схватил за лацко на пальто и принялся трясти, как будто надеялся, что ответ на его вопрос сейчас волшебным образом из меня вывалится. «Где моя жена?» «А я откуда знаю?» «Где Марни?» «Да не знаю я!» «Не может быть, она тебе всё рассказывает!» «Она что, ушла от тебя?» Спросила я и расхохоталась. «Ого! Не знала, что она на это способна!» «Она забрала с собой сына!» Заорал он. «Моего сына!» «Ну, ясное дело, чего что-то удивительного!» Изо рта у него по-прежнему воняло чесноком. «Интересно, он что, вообще не чистит зубы?» «Для бывшего военного как-то не круто!» «Если я что-то в чём-то понимаю, за такое должно быть наказание типа 50 раз упал, отжался». «Говори, где она, или клянусь, ты об этом пожалеешь!» Его пальцы больно впились холодными костяшками мне в подбородок. «Эй, это что тут такое происходит?» Мой рыцарь в сияющем кашемировом свитере, Джим, спускался с крыльца и двигался в нашу сторону, закатывая рукава. Следом за ним уже неслась дзынь, тявкая и щелкая когтями по паркету в прихожей. Тим выпустил из рук мой воротник, и я опять бросилась в объятия Джима, как в тот раз, когда он спас меня от злой, прилипчивой детективши. Майнфюрер, ясное дело, в ту же секунду включил фирменное обаяние. «Сэр, моя жена пропала». Прошу прощения за то, что устроил здесь такую сцену в канун Рождества, но, надеюсь, вы сможете войти в мое положение. Я должен ее найти. Она психически нестабильна, и у нее мой сын». Дзинь вцепилась ему в штанину, и он отшвырнул ее ударом армейского сапога. Ее это ничуть не смутило, она вернулась и продолжила на него набрасываться. «Ну что ж, по-моему, очевидно, что Рианон ничего не знает, поэтому я рекомендую вам покинуть территорию моего дома, пока я не вызвал полицию». Джим крепко прижимал меня к себе и потирал мне плечи, чтобы я не замёрзла. Тим примирительно поднял ладони. «Ухожу». Он пристально посмотрел мне в глаза и, развернувшись, направился обратно к калитке. На ходу он бросил. «Если всё-таки знаешь, лучше скажи, а то...» «Она не обязана ничего говорить!» — крикнул ему вдогонку Джим. «Убирайтесь!» Тим закрыл за собой калитку и исчез. После того, как Джим благополучно завёл меня в дом, я какое-то время тяжело подышала, чтобы прибавить драматизму перенесённой травме, а потом он поднялся к себе переодеться, а я пошла в гостиную. Из эркерного окна с видом на море я увидела Тима, сидящего на скамейке. Я могла бы просто позволить ему сидеть там и страдать, упиваться своим несчастьем, продолжать ломать голову над тем, куда девалась его жена. Это само по себе было уже нормальное наказание. Но он ударил мою собаку. А тот, кто позволил в себе такое, долго не живёт. Я тихо открыла входную дверь и выскользнула наружу, обхватив себя руками от холода. Я перешла через дорогу и встала перед ним в подслеповатом луче фонаря и гирлянды из огоньков, раскачивающихся на солёном рождественском ветру. «Я не уйду, пока не узнаю», — сказал он. «Если понадобится, буду сидеть здесь всю ночь. Ты должна меня понять. Я в отчаянии. Мой сын Рианан, он мне нужен». «Понимаю», — сказала я. «Как ты думаешь, зачем я к тебе вышла?» «Она уехала за границу». «Паспорт забрала. Она ведь тебе говорила, куда собирается, да?» «Наверняка говорила». «Ты знаешь дом с колодцем? На Клиффроуд?» — спросила я. Он наморщил лоб. «Тот, который на холме, знаю, а что?» «Приезжай туда завтра в полночь, и я отведу тебя к ней». «Почему там? Почему в полночь?» «Там всё узнаешь, обещаю. Только не опаздывай».